Джон Годелфин Беннет Секс Предисловие Секс играет важнейшую роль в жизни человека. Тем не менее, мы практически ничего не знаем о его истинно-человеческих особенностях. И хотя нам многое известно о биохимии и физиологии секса, его влияние на наше бытие обычно нас практически не интересует. Стремясь к трансформации собственной природы или даже просто пытаясь освободиться от оков искусственно сформированной личности, мы недооцениваем возможное участие секса в этом процессе. Мы отвергли устаревшую мораль, не предложив взамен ничего стоящего. В итоге, оставив в прошлом правила и запреты, люди ожидают от сексуальной жизни только удовлетворения, которое всегда оказывается мимолетным. Все это заставляет некоторых людей презирать секс, тогда как другие безрассудно потакают своим желаниям, Для того, чтобы поправить ситуацию в своей сексуальной жизни, человек прежде всего должен поставить перед собой задачу найти более основательный подход к себе и развить более глубокие стороны своего бытия, В таком движении внутрь себя на самом деле и заключается истинная работа над собой, которой учил Гурджиев. И именно это движение Беннет ставил во главу угла, объясняя значение секса. Для спящего человека, человека, который не работает над собой, секс служит естественным способом устранения результатов действия в нем сексуальной энергии. Ни к чему существенному это привести не может. Если же человек работает над собой, то действие секса для него имеет огромное значение. Секс может способствовать или же препятствовать его развитию. На склоне своих лет Беннет основал Международную Академию Непрерывного Образования, чтобы ищущие люди могли учиться практическим методикам самотрансформации. Каждый год в Академию поступало около ста человек, преимущественно молодых юношей и девушек. и беседы, которые легли в основу настоящей книги, были проведены Беннетом в ответ на вопросы, возникавшие у студентов Академии. Настоящая книга написана таким образом, чтобы любой человек, какими бы ни были его представления о ценности собственного бытия, безусловно получит пользу, прочитав ее. При этом предмет обсуждения таков, что все обычные условности в данном случае неуместны. То, что имеет практическую ценность, нельзя называть правилами. Это понимание самой природы сексуальности. В этой чрезвычайно важной работе Беннет обсуждает вопросы, волнующие мужчин и женщин по всему миру. Эти вопросы задают люди, понимающие, что есть здесь нечто необъяснимое с позиции сегодняшней науки и религии. Каким образом мужчина и женщина влияют друг на друга посредством секса? Есть ли связь между сексом и духовностью? Есть ли существенные различия между мужчиной и женщиной, помимо чисто физических? Как мужчина и женщина могут помочь друг другу? Для чего нужен секс? Что может служить основой для правильной сексуальной активности? Конечно же, у людей возникает и множество других вопросов, но они, как правило, связаны с личными особенностями человека и непосредственной ситуацией. Сексуальное влечение возникает где-то очень глубоко в человеке, там же, где закладываются основания присущих человеку проблем, Люди духовно надеются на то, что эти проблемы в конце концов разрешатся, но это полностью зависит от нашей собственной абсолютной природы и ее действий за пределами всего известного нам. Беннет развеивает сомнения по поводу спонтанности секса, и показывает нам путь к пониманию и лучшей жизни. Его книга поможет мужчинам и женщинам лучше понять роль каждого, а значит, с большей мудростью и взаимопониманием относиться друг к другу.